За последние годы старик совсем исхудал и даже стал меньше ростом. Старость сушила его, заживо превращая в мумию. Сквозь редкие седые волосы на черепе просвечивала кожа. Глаза, прежде живые и внимательные, совсем выцвели. Но ум оставался ясным. Услыхав от феодала, что тот уходит, Георгий Сергеевич потребовал фактов и только фактов. Он не желал просто уговаривать. Он намеревался доказать Фоме нелепость его решения чисто логическим путем. Пришлось рассказать все. И про экспедицию на Запад, и про королевство, и про нежданное спасение. Последнее заинтересовало старика сильнее всего. А когда Фома кончил рассказ, немедленно последовала контратака. В очередной раз Фома узнал, что нельзя быть таким слепым. Ведь местный бог или представитель неизмеримо более высокоразвитой цивилизации, называйте как хотите, четко дал ему понять собственную ценность для него, Бога. Вполне вероятно, что эта ценность проистекает из факта наличия в сравнительной близости короля-двойника. Это же очень интересно для экспериментатора. Черт знает, сколько времени он занимается тем, что забрасывает копии людей в нечеловеческий мир и смотрит, как они обустроятся. Какую форму общественных отношений придумают? Они придумали феодализм. Расчудесно. Тогда он берет и изменяет один единственный параметр окружающей среды. Глядь, возникло королевство. Со временем он изменит еще что-нибудь и посмотрит, что получится. Пока же вот две копии одного и того же человека рядом и в конфликте. Крайне интересно. Потому, надо полагать, экспериментатор и вмешался в эксперимент что счёл его неоконченным. «Пользуйтесь этим, садовая его голова». «Я не хочу этим пользоваться», — угрюмо сказал Фома. «Георгий Сергеевич, неужели вы не понимаете, насколько это унизительно?» Георгий Сергеевич сплеснул руками. «Это прекрасно! Пусть он изучает вас! Ну и что? Взамен он своими действиями даёт вам возможность изучать его! Разве не так? Ведя себя нестандартно, а ведь вы так и поступаете, — Можно спровоцировать его на вмешательство в эксперимент. Рискованно, не спорю. Зато интересно. Игорь, друг мой, опомнитесь, взгляните трезво. Разве лучшие умы человечества не мечтали об изучении внеземных цивилизаций? Вы, наверное, единственный человек, кому по силам начать изучение хотя бы одного представителя чужой цивилизации. И вы, вы, кого я считал очень незаурядным человеком, отказываетесь от такого шанса. Я не изучать его хочу. Я добраться до него хочу. А пойдет ли вам это на пользу? Разве вы знаете, с кем имеете дело? Об этом мы можем только догадываться». «Со скотиной», — сказал Фома. «С всемогущей скотиной. Это-то ясно». «Я говорю о другом», — возопил старый учитель. «Я говорю не о моральных критериях экспериментатора, а исключительно о его титаническом могуществе. Допустим, невероятное». Вместо осторожного изучения этого существа по косвенным признакам вы всё-таки до него доберётесь. Допустим, это в принципе возможно. Сказать вам, что он с вами, скорее всего, сделает?» «Все мы смертны», — возразил Фома и осёкся. В присутствии Георгия Сергеевича говорить о смерти не стоило. Хотя кто раньше умрёт, это ещё вопрос. Плоскость терпит долгожителей лишь в оазисах. «Завидую вам, Игорь» вздохнул старик. «Неужели вы нисколько не боитесь?» «Боюсь. Давно устал бояться, а всё равно боюсь. И больше всего боюсь остаться белой крысой в лабиринте. В ловушках тоже мало приятного, но лучше уж сгинуть, чем... Вы сами говорили о лабиринте и экспериментаторе», мягко перебил Георгий Сергеевич. «Игорь, друг мой, да разве экспериментатора надо искать внутри лабиринта? «Есть ли это место?» «Надо ведь где-то его искать», — буркнул Фома. «И прекрасно. Ищите, раз уж вам не имется. Но только не там, где вы замедленно ничего не найдете, кроме очередных фокусов лабиринта и очередных, фигурально выражаясь, белых крыс. Ну, как мне вам это объяснить? В химической реторте может лежать все, что угодно, кроме самого химика». «Это я уже понял». «Значит, по-вашему, для того, чтобы встретиться с экспериментатором, я должен достать его настолько, чтобы он вынул меня из лабиринта и рассмотрел как следует? Под стёклышком?» «Примерно так. Игорь, друг мой, да ведь вы поняли это раньше меня. Но ещё раз подумайте, понравится ли вам столь пристальное внимание экспериментатора? Ведь вы для него не более, чем лабораторная крыса. Очень дешёвый объект и, простите, расходный материал». — Ничего, — жестко сказал Фома и оскалился по волчьи. — Я буду очень ценной крысой. Пусть поищет других таких же. Георгий Сергеевич сейчас же всплеснул руками, не дать не взять больной, нахохлившийся воробей, тщетно пытающийся взлететь, как молоденький. — Найдет, уверяю вас. По статистическим законам найдет обязательно. — Не подумайте плохого, Игорь. Я не хочу принижать ваши достоинства, но вы отнюдь не уникальны то есть, простите, это я так думаю, убеждён, не вам одному пришла в голову идея поискать истинного хозяина плоскости. И не вы один перестали, по-видимому, дорожить своей жизнью. Почему же вы решили, что экспериментатор обратит внимание именно на вас? — Уже однажды обратил, — отрезал Фома. — Значит, надо сделать так, чтобы и дальше обращал. — Очень хорошо. И как же вы это сделаете? — Не знаю. — Значит... Вы отправляетесь в путь на удачу, а там видно станет. Фома угрюмо промолчал. — Знаете, кто вы? — прищурился Георгий Сергеевич. — Лемминг. — Вот еще! — Фома возмущенно фыркнул. — Лемминги топятся. — Не всегда. К тому же они уходят с насиженных мест вовсе не для того, чтобы утопиться. Они ищут кормные места, и, надо думать, инстинкт их подводит. А виду с того польза. В голодный год устраняются лишние едоки. Но кому из людей будет польза, если уйдете вы? — Борьку вон вместо себя оставлю. Он должен справиться, — сказал Фома. — А нет, пусть люди сами о себе думают. С меня хватит. — Хотите жить лучше? — Хочу. А вы нет? — Да ведь любое существо мечтает жить лучше, — возопил Георгий Сергеевич. — На земле или на плоскости, ли все едино. «В чем разница?» спросите вы. «Не спрошу», — огрызнулся Фома. «А вы спросите, и я отвечу. Разница заключается в длине цепи и размерах миски, больше ни в чем. Нигде нет человека, постоянно довольного своим положением, если только он не круглый идиот. Разница лишь в том, что одного выводит из себя мысль, что его семья будет завтра есть. Другому — Хочется переплюнуть соседей и знакомых новым домом, автомобилем или служебной должностью, проще говоря, социальным статусом. Третьему подавай миску размером с полмира, а четвертому достаточно выпить водки и забыться. Еще есть, наверное, и те, кого гнетет незнание и собственное несовершенство. Истинные люди науки и искусства, но и это из той же оперы, только октавой выше. «Довольных нет!» «И вы, вы, Игорь, не найдете на земле счастья, вот попомните мое слово!» «Это почему же не найду?» — осведомился Фома. «Ну, во-первых, вы на землю вообще не попадете. В лучшем случае вы останетесь в живых, чего я вам горячо желаю, но земли вам не видать. Не для того нас сюда поместили, чтобы мы сбегали. Но хорошо, допустим, вы каким-то немыслимым чудом добились своего. Можем же мы предположить невероятное». «Скажите, вы будете счастливы?» «Еще бы!» «Ошибаетесь. Вы двойник, не забывайте. Ваше место занято. У вас нет документов, нет профессии. Вероятно, нет и дома. Вы лишний. Вам придется многое начинать сначала. Нет уж, сделайте одолжение, не перебивайте меня!» «Я верю, что вы с этим справитесь. Во всяком случае... Эта задача неизмеримо более легкая, чем найти экспериментатора. Игорь, друг мой, подумайте вот о чем. На что вы потратите свою дальнейшую жизнь? На гонку по кругу? На поиск способов сытнее есть и мягче спать? Разумеется, я выражаюсь фигурально. А разве здесь вы не заняты тем же самым? Разве здесь вы не достигли завидного социального статуса? Разве ваша жизнь лишена смысла? Там у вас не будет ни смысла, ни статуса, поймите вы это. Будет комфорт, будет вкусная еда, зрелище, но и только. Вот на какое завтра вы хотите променять свое сегодня. Простите, Игорь, я лучше думал о вас. Вы меня разочаровываете. «Жаль?» Фома пожал плечами. «Не хотел, честное слово. Но раз разочаровываю, что теперь поделаешь?» «Разочаровывайтесь». Я сам себе противен. Когда я вижу в воде свое отражение, мне хочется наплевать в эту воду. Бывает и плюю. А только не хочу я бегать по лабиринту. И ведь в нем гнездо не хочу. Я не крыса. — Ну, это, знаете ли, вопрос терминологии, — теперь пожал плечами Георгий Сергеевич. — Тут все дело в точке зрения. Одним словом, вам хочется свободы. — Да. — Вы ее не получите и там. Не надейтесь. Подумайте, как следует, и поймите это. Что такое свобода? Это либо всемогущество, либо самоограничение. Всемогущество невозможно. Вспомните хотя бы софизм о Боге и камне. Ограничивать свои потребности вы, кажется, тоже не особенно склонны. Вот именно. Тогда не видать вам свободы. Игорь, друг мой, ну можно ли быть таким наивным? Пусть я наивен. — сказал Фома, — но я уйду. Мне не нужна той свободы, о которой вы говорите. Я просто хочу выбраться на воздух. Здесь душно. Если я останусь еще на полгода, мне каюк. Помру или сойду с ума. Знаете, вот сейчас я шел к вам, и, и мне казалось, что ловушки меня ждут. Никого-нибудь, не вообще человека, а именно меня. Я к черному провалу нарочно подошел — и почувствовал, как он меня затягивает. Хорошо вовремя одумался, а мог бы и шагнуть. — Ничего, был бы смысл жизни! Он засмеялся сквозь зубы. — Я уж не говорю о социальном статусе. Если бы Георгий Сергеевич, противореча самому себе, начал вдруг доказывать, что смысл жизни и социальный статус вполне совместимы с черными провалами, Фома нисколько не удивился бы. Старику очень не хотелось терять феодала, друга и слушателя. Он мог бы попросить. — Игорь, друг мой, дождитесь моей смерти, а потом уже идите куда хотите. И Фома не знал бы, как поступить. — Нет, наверное, всё-таки ушёл бы, твёрдо зная, что Борька заменит. Но ушёл бы с тяжестью на душе. — Чаю хотите? — спросил Георгий Сергеевич, помолчав и повздыхав. — Нет. — То есть хочу, но не буду. Нет времени. — Так сильно торопитесь? Фома кивнул. «Мы больше не увидимся?» «Не знаю. Вряд ли». «Тогда идите», — неожиданно спокойным голосом проговорил Георгий Сергеевич. «Мне жаль, но, наверное, вы правы. Если бы я только мог пойти с вами...» «Игорь, друг мой, пообещайте мне одну вещь, хорошо?» «Какую?» — спросил Фома. «Когда вы поймёте, что ушли напрасно, возвращайтесь». Плюньте на гордость. Мне будет больно думать, что вы погибли. Я знаю, вы слишком упрямы, чтобы остановиться, но я прошу. Подумайте об этом. Когда встретите то, что вам не преодолеть. Подумайте об этом, когда нигде не найдете того, что вы ищете. Тогда возвращайтесь. К существованию подопытной крысы. К жизни. Пусть ублюдочной, пусть унизительной, но жизни. Жизнь лучше смерти уже тем, что можно попытаться изменить ее к лучшему. Возвращайтесь. Со временем вы сможете повторить попытку. Большая зеленая туча медленно наползала с юга. Наткнувшись близ оазиса на невидимую преграду, взбурлила и потянулась к западу. На северо-востоке гуляли песчаные смерчики, обыкновенные, вертикальные. Далеко на севере угадывалась завеса. Плоскость жила своей жизнью. «Простите меня, Георгий Сергеевич», — сказал Фома, вставая с нагретого камня. «Но я не вернусь. Не хочу вам врать. А кроме того, я убежден, что второй попытки у меня не будет. Будет только одна. Или... Или...» «Тогда обещайте мне хотя бы подумать о моих словах». «Не сомневайтесь». Опасная туча ползла совсем близко. И в другое время Фома повременил бы с уходом. Но что толку говорить о другом времени? Время всегда одно. Настоящее. О нем не говорят. В нем живут. Уходя, он ни разу не оглянулся. Кончено. Этап пройден. А боль? Боль тоже пройдет. Наверное. А если и нет, это уже ничего не меняло. Ведь нельзя же, разбежавшись остановиться перед самым прыжком».